Гарри, скрипя сердце, обещал поехать с леди Марей и Капиланом в Каслвуд. Путь их опять вел через Окхерст и мимо гостеприимного дома, где Гарри видел столько внимания и забот. Мария не скупилась на язвительные замечания по адресу окхерстских барышень, их попыток пленить Гарри и явного желания их маменьки женить его на одной из них, а потому мистер Уоррингтон...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 В произнесенной ими лжи они и так все время будут ходить в рубище, обсыпанные пеплом. Когда они добрались до Каслвуда, настроение Гарри не улучшилось. Милорд был в отъезде, дамы тоже, и единственным членом семьи, кого Гарри застал в замке, был мистер Уилл, который вернулся с охоты на куропаток как раз в ту минуту, когда карета и всадники въезжали в ворота,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 Более или менее. И моя лошадь целая и невредима, осведомился мистер Уоррингтон. Ваша лошадь? Какая лошадь? спросил мистер Уил. Какая лошадь? Моя лошадь, резко говорит Гарри. Я что-то не понимаю, говорит Уил. Гнедая лошадь, на которую мы играли и которую я у вас выиграл вечером, а утром вы на ней ускакали, сурово говорит мистер Уоррингтон. Вы помните эту лошадь, мистер Эсмонд?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 «И продал ее за тридцать шиллингов», — заметил мистер Орингтон, сохраняя спокойный тон. Уилл засмеялся. «Тридцать шиллингов? Очень неплохая цена за клячу с разбитыми коленями. Хм, ни слова больше. Речь идет всего лишь о паре, дорогая леди Мария. Могу ли я положить вам еще цыпленка?» До тех пор, пока дама оставалась с ними, никто не мог бы превзойти мистера Орингтона любезностью и веселостью.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 Алые жертвы — капилана исходящего портвейном, и высокородного Уильяма Эсмонда Эсквайра, распростертого в луже собственной крови. «Мистер Сэмпсон подтвердит, что я дрался честно, и что начал мистер Эсмонд», — сказал мистер Орингтон. «Эй, кто-нибудь, развяжите его шейный платок, а то как бы он не умер. Гамба, принеси ланцет и пусти ему кровь. Стой!» «Он приходит в себя».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 охнул и испустил нечленораздельный стон, после чего начал осыпать проклятиями и ругательствами весьма щедро и членораздельно. — Ну вот, он уже оправился, — сказал мистер Орингтон. — Слава тебе, Господи! — вздохнула чувствительная Бетти. — Спроси у него Гамба, не желает ли он еще, — приказал мистер Орингтон строго. Массагари спрашивает, — Вы еще не желаете ли... Осведомился послушный Гамбо, склоняясь надлежащим джентльменам. «Нет, бы ты проклят, черный дьявол!» — говорит мистер Уилл и бьет в черную мишень перед собой. «Чуть язык не пополам не перервал», — сообщил Гамбо сердобольной Бетти. «Нет, то есть да. Вот ты ищаде! Почему его не гонят отсюда в три шеи? Потому что не смеют мистер Эсмонд.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 К этому времени мистер Уильям уже поднялся на ноги, утер салфеткой окровавленную физиономию и угрюмо направился к двери. «Учтивость требует прощаться с обществом!» «Доброй ночи, мистер Эсмент», — говорит мистер Орингтон, который шутил, хотя и редко, но плохо. Впрочем, ему самому этот блестящий выпад пришелся очень по вкусу, и он весело про себя посмеялся. «Скушал ужин и пошел на боковое», — заявляет миссис Бетти, после чего все захохотали уже открыто, то есть все, кроме мистера Уильяма, который удалился, изрыгая, так сказать, черные клубы проклятий из жерла своего рта. Приходится сознаться, что охота шутить не прошла у мистера Уоррингтона и на следующее утро. Он послал мистеру Уиллу записочку, осведомляясь, не собирается ли он столицу или куда-нибудь еще. Если он намерен посетить Лондон, то насмерть перепугает разбойников на хаун лоу хит А в шоколадной никто, конечно, не будет так разукрашен, как он. Боюсь, что мистер Уил с обычной своей грубостью послал автора письма куда-то значительно дальше, чем Хаунслоу-хит однако дело не ограничивается перепиской только между уиллом и гарри у двери мистера оренсона появляется хихикающая девица и гамба приближается к своему господину с белым треугольником в черных пальцах гарри немедленно догадывается что это такое записочка стонитон ну линда приветствует своего энрика и так далее и так далее и так далее В эту ночь она не смежила глаз и прочее, и прочее, и прочее. Хорошо ли спалось Энрико в родовом замке его предков? И так далее, и так далее. Пусть он больше никогда не ссорится и не будет таким злым, и прочее. Нет, я не стану цитировать это письмо дальше. А таблички, некогда золотые, что вы теперь, как неувядшие листья? Где фокусник, который преображал вас? и почему исчез ваш блеск? Достоинство мистера Уоррингтона не позволяло ему оставаться в Каслвуде после его легкого недоразумения с кузенным Уиллом, и он написал величественное письмо милорду, объясняя, что произошло. Так как он призвал преподобного Сэмпсона, Просмотреть эту эпистолу она, вероятно, не содержала ни одного из тех капризов правописания, которыми столь изобиловала его обычная корреспонденция в тот период. Он объяснил бедняжке Марии, что, подбив глаз и расквасив нос столь близкому родственнику хозяина дома, он никак не может дольше оставаться под его кровом, и она была вынуждена согласиться, что при подобных обстоятельствах ему все-таки лучше уехать. Разумеется, прощаясь с ним, она проливала обильные слезы. Он поедет в Лондон и увидит там более юных красавиц, но не найдет ни одной, ни одной, которая любила бы его, как Мария, его Мария. Боюсь, что расставшись с ней, он не испытывал особого горя. Более того, он очень повеселел, едва Каслвудский муст остался позади и пустил своих лошадей такой резвой рысью, что они и делали,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 «По пять тысяч фунтов каждое, положенное на его имя и на имя его брата. Он возьмет сколько будет надо. Достаточно только полосы и везенье в игре, и он все возместит. Но он должен жить, как приличествует его положению, и необходимо втолковать госпожа Эсмонт, что джентльмен его ранга не может поддерживать знакомство с равными себе и блистать в обществе на жалкие двести фунтов в год». Мистер Уоррингтон снова поселился в Бетфорде, но ненадолго. Он начал подыскивать достойное жилище неподалеку от Королевского дворца и избрал квартиру на Бонн-стрит, где и обосновался с Гамбо. Лошадей же поставил в конюшню неподалеку. Затем ему потребовались услуги портных, торговцев материями и башмачников. И без некоторых угрызений он снял траур и надел шляпу с галунами, и расшитый золотом камзол. Гамбо уже постиг столичные тонкости парикмахерского искусства, и припудренные светлые локоны мистера Орингтона выглядели столь же модно, как у самого изысканного щеголина Пелмелл. Он появился на кругу в Хайт-парке в собственном фаэтоне. Слухи о его сказочном богатстве достигли Лондона задолго до него самого, и баловень судьбой из Виргинии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 Набитыми деньгами не обязательно ждать начала сезона, чтобы жить в свое удовольствие, и Гарри твердо решил наслаждаться жизнью. И он распорядился, чтобы мистер Дрейпер продал на 500 фунтов его ценных бумаг. Что бы сказала его бедная мать, зная она, что молодой расточитель уже начал проматывать отцовское наследство. Он обедал в ресторации, он ужинал в клубе, где Джек Моррис... Не скупясь на самые жаркие хвалы, познакомил его с джентльменами, находившимися тогда в столице. Он вкушал от жизни, от молодости, от наслаждений. Чаша была полна до краев, и пылки юноша жадно припал к ней. Видите ли вы далеко-далеко на западе благочестивую вдову, молящуюся за сына, под деревьями Оххерста, Нежное сердечко тоже, может быть, бьется для него. Когда блудный сын предавался буйному веселью, разве его не ждали любовь и прощение? Среди неизданных писем покойного лорда Орфорда есть одно, которое нынешний их издатель, мистер Питер Каннингем, не включил в сборник, возможно, усомнившись в его подлинности, и сам видел среди орингтонских бумаг только его копию, сделанную аккуратным почерком госпожи Эсмонд с пометкой «Рассказ мистера Х. Олпола о пребывании моего сына Генри в Лондоне и о баронессе Тешер", Написано генералу Конвию. Арлингтон-стрит вечером в пятницу. «Я на день другой, мой милый, прервал свои молитвы Богородице» Троберийской. Разве не простоял я перед ней на коленях все три последние недели, и разве мои бедные суставы не терзают ревматизм? Мне пришла охота побывать в Лондоне, посетить Воксхолл и Ранилле. Ну и что? Ведь могу же я и немножко поиграть, как другие престарелые младенцы? Предположим, после столь долгого пребывания на стезе добродетели, Меня потянуло на пироги с пивом. «Уж ли ваше преподобие скажет мне «нет»?» Джордж Селвин, Тони Сторер и ваш покорный слуга сели под вечер в Вестминстере в лодку. «Во вторник?» «Нет, во вторник я был у их светлостей герцога и герцогини Норфолкских, только что прибывших из Станбриджа. Так в среду». «Ну, откуда мне знать? Разве не упился я до бесчувствия у Уайта целой пинтой лимонада? Норфолки развлекали меня во вторник рассказами о юном дикаре Роккезе, Чоктау или виргенце который наделал в последнее время некоторого шума в нашем уголке земного шара. Это отпрыск бесславного семейства эсмондов Каслвудов, в котором все мужчины — игроки и моты, а все женщины — Ну, я не стану писать этого слова из опасения, что леди Эйслбери заглядывает через мое плечо. Я слышал от отца, что оба покойных лорда состояли у него на жаловании, и последний из них, красавчик времен королевы Анны, был возведен из виконтов в графы благодаря заслугам и ходатайству его прославленной старой сестрицы Бернштейн, ранее Тешер урожденный Эсмонт, также в свое время знаменитой красавице и фаворитки старого претендента. Она продала его тайны моему папеньке, который уплатил ей за них, и, забыв о своей любви к стюартам, перешла на сторону августейшего ганноверского дома, ныне над нами царствующего. «Неужели Хоресу Уолполу не надоест сплетничать, — говорит твоя жена из-за твоего плеча, — целую ручки вашей милости, я нем». Бернштейн, воплощение добродетели, у нее не было никаких веских причин выходить за Капеллана своего отца, ведь столько знатных особ отлично обходилось без брака. Она не стыдилась быть миссис Тешер и взяла себе во вторые мужья немецкого барончика, которого никто за пределами Ганновера не видел. Ярмут не питает к ней злобы, Эсфирь и Остень. Добрые подруги и все лето в Танбридже по мере сил обманывали друг друга за карточным столом. — Но при чем тут и Рокес? — спрашивает ваша милость. Рокес тоже был в Танбридже и играл в карты, возможно, не передергивая, но без конца выигрывая. Говорят, что он обчистил лорда Марча не на одну тысячу, лорда Марча, который пролил столько крови рассорился со всеми, дрался со всеми, охотился со всеми, влюблял в себя всех чужих жен, исключая жену мистера Конвия и не исключая ее нынешнего величества, графини Англии, Шотландии, Франции и Ирландии, королевы Вальмодена и Ярмута, да хранит ее небо на радость нам. Ты знаешь этого плюгавого мерзавца, неведомо откуда взявшегося, некоего Джека Морриса, который шныряет по всем лондонским домам. Когда мы были в Оксхолле, мистер Джек кивнул нам из-под подбородка миловидного юнца, на руку которого он опирался, и которого соблазны сада, по-видимому, приводили в неистовый восторг. Господи, как упоенно он глазел на фейерверк! Боги, как он плескал гнуснейшей накрашенной певички, чей визг немилосердно терзал мои уши. Грошовая нитка бус и яркая тряпка в земле ирокезов — великие сокровища, и наш дикач был совсем ослеплен таким великолепием. Кругом зашептались, что это тот самый счастливчик. Накануне у Уайта он самым благородным образом Выиграл у Рокингема и моего драгоценного племянника 300 гиней, а теперь вопил бесновался, очарованный музыкой, так что смотреть было приятно. Я не люблю кукольных представлений, но я очень люблю водить на них детей, мисс Конвей. Шлю вашей милости нижайший поклон и, надеюсь, мы как-нибудь вместе отправимся посмотреть кукол». Когда певичка сошла со своего трона, Джек Моррис во что бы то ни стало возжелал представить ей моего Вергенса. Я увидел, как он покраснел до ушей и отвесил ей весьма изящный поклон, какого я никак не ждал от обитателя Вигвама, а затем, как мне кажется, дикач и дикаресса удалились вместе. Всего за три часа до этого Мои спутники съели и выпили так много, что в Воксхолле они непременно пожелали скушать цыплят с пуншем, после чего Джордж уснул, а мне за мои грехи вздумалось рассказать Тони Стореру то, что я знала о милом семействе Вергенса, и, в частности, кое-какие подробности о бернштейновских похождениях, а также историю еще одной пожилой красотки, ее племянницы, некой леди Марии, которая была в наилучших отношениях с покойным принцем Уэльским. Что я сказал? Да меньше половины того, что мне было известно, и, разумеется, не больше десятой доли того, что я намеревался сказать. Но кто тут бросается на нас, как не наш дикач, на этот раз совсем уж багровый и в полной боевой раскраске, оказывается, Он пил огненную воду в соседней ложе. Дикарь сдвигает шляпу на затылок, хватается за рукоятку шпаги и осведомляется, кто из джентльменов чернил его родных. Так что я вынужден был попросить его не поднимать такого шума и не будить моего друга мистера Джорджа Селвина. И я добавил, уверяю вас, сэр, я понятия не имел, что вы находитесь неподалеку и приношу вам самые искренние извинения». Вняв этим миролюбивым словам, Гурон выпустил тамагавк, не без изящества отвесил поклон и сказал, что, разумеется, ничего, кроме извинения, он от джентльмена моего возраста — благодарю вас, сударь, — требовать не может. Услышав же фамилию мистера Селвина, он еще раз поклонился и сообщил, что имел к нему письмо от лорда Марча, которое к несчастью потерял. Выяснилось, что Джордж в купе с Марчем предложил его в члены клуба, и без сомнения эти три агнца остригут друг друга наголо. А тем временем мой умиротворенный дикарь сел за наш стол и утопил томагавк в еще одной чаше пунша, которую эти господа обязательно пожелали заказать. Помилуй бог! Уже одиннадцать. И вот идет Бенсон. С моей овсяной кашкой Олпл в высокородному конвею.